Зима. В пещере пришлось провести одну зиму. Ночью температура около 7 градусов, иногда немного ниже. У меня было два одеяла, тонкая и средней толщины. Сначала я оклал тонкое покрывало на песок и укрывался средним. Однако все равно было холодно, и я стал спать на голом песке, укрываясь обоими одеялами. В качестве подушки была сумка. Позже мне кто-то подарил куртку. Но на протяжении нескольких ночей стоял такой холод, что даже и не появлялся, на сумке и одеяле. Ту зиму я очень часто просыпался, мышцы скрипели. Я с трудом разгибал руки-ноги и выползал из пещеры, разминался, окунался в воду, которая стекала с горных тающих льдов, сравнимо с нырянием в колодец после этого зимовать в пещере мне больше не хотелось. Так что последующие зимы я проводил в теплых краях. В Бомбее, варанаси Гуа.